глава 13. я вцепился в перила так что пальцы запекло а металл тут же раскалился не было больше света только тьма оттолкнувшись от ограды я быстро зашагал в сторону нужного дома клисон оставался единственным доступным мне свидетелем из которого я собирался выпотрошить данные вместе с кишками если придется трусом старик не было это может стать проблемой Его автомобиль въехал на территорию час назад, самое время наведаться с визитом. Только что-то останавливало. Мой звонок засекли по-любому. Я еле обошел расставленные на меня ловушки, пока добирался обратно до города. И теперь планировал предстать перед Людогом, обвешанным доказательствами и фактами его причастности, как шавка-блохами. Но что-то держало. Секунда текли, и та самая, в которую нужно было сделать шаг к дому, скользнула безвозвратно. А вместе с ней лакомое признание причастного к убийству человека, на основании которого уже никому было бы не отвертеться. Но чувство, что из меня сделали скота на убой, не оставляло. Мне нужно было в пекло, чтобы понять, как спасти ту, без которой не будет смысла. Нужно спросить тех, кто знает. У Людога я был через два часа бесконечных заметаний следов и петляний по городским улицам. Но к воротам инквизиции подошел без ухищрений. У охранников не могло быть приказа меня хватать, потому что охотились на меня исключительно без лицензии. В коридорах было пустынно. На ресепшене тоже никого не оказалось. Но то, что кукловод на месте, я не сомневался. Так и вышло. Толкнул двери и сразу встретился взглядом со стариком. Удивил. Саровский не успел скрыть эмоций, хотя быстро взял себя в руки. "Я забыл, насколько ты хорош", прохрипел он, не двигаясь. "Не проблема, я напомню". Шагнул внутрь и прикрыл двери. «Мне только одна мысль покоя не дает. Скажи». Прошел я к столу и опустился на стол напротив. «Посадить меня хотел за убийство Клисона». Людок выпрямился, раздраженно скрипнув зубами. «Они под контролем у него все. И это радовало. Торговаться будем быстро». «Очень хорош», — скрестил он руки на груди. — У тебя важная для меня информация. — Конечно, мне нужно было обзавестись козырями. «Зачем — Зачем? — рыкнул я. — Глупо, но я до последнего надеялся, что доверял не абы кому. — Что с ними не так, что ты их решил уничтожить? — Все очень серьезно, верно. Людок что-то нащелкал на своем планшете и развернул ко мне. — По нашим исследованиям... Это ведь ты собирал девочек у Салем, родивших без мужчины. Наши взгляды встретились. Людок даже не стал увиливать. Конечно, мой долг — хранить спокойствие Империи. Продолжай. Вместо ответа он запустил запись. Смотри. На экране полыхало пламя, за которым четко читался человеческий силуэт. «Она не горит», — я моргнул. «Она сжигает все и всех, но не горит сама». Стоило присмотреться, становилось понятно. На записи, сделанной с воздуха, действительно видно салим ушедшую по полю между домов. «Ваша база?» «Была». «Эти могут сжигать города без истощения и вреда для себя». Допекливы их, — отстранился я. — Оправдываешь? — вздернул он бровь и внимательно на меня смотрел так, будто впервые увидел. — Знаешь, почему у нас не одобряют такие пары, как ты и твоя ведьма, Вернон? — сузил недобро глаза. — Ты мне горло вырвешь, если я скажу, что у меня нет спасения для твоей невесты. — И вырвешь его по-любому. — Ты ослеп, оглох и все, что чувствуешь, только шепот сердца. Она тебя околдовала. Ты сам меня благословил, — оскорялся я. Я был уверен, что все, что тобой правит, — голый расчет. Но я ошибся. Ты любишь свою Салиму. Он помолчал, прежде чем продолжить. Не ты первый, не ты последний. Их притяжению сложно противостоять. — Дай мне только угадать. — Ты ее что, звал? — Звал. Людок фыркнул. — Найти аккурат ту самую формулу, что обезвредит тебя в точности до капли, как в аптеке. — Ты ее выпил? — Думаешь, это плохо? — Думаю, что я все еще несу ответственность перед моим государством, а ты нет. — А я думаю, что тебя просто решили сместить. И ты решил выслужиться перед королем, чтобы тот пересмотрел свое решение. Старик вперил в меня острый взгляд. Это оттенки одного и того же цвета. Нет, это детали дела, а значит, они только то, что Нимкар не в курсе того, что ты творишь. Тишина вокруг наполнялась напряженным звоном. Я видел в его взгляде, как рушились его надежды перетащить меня к себе обратно. «Понимаешь, Вернон», — поднялся резко Людок, — «то, что ты не пришел к своему несостоявшемуся тестю, ведь никто не узнает». И он медленно двинулся мимо стола. «Ты ведь обходил все маломальские людные участки, чтобы предстать перед камерами министерства». Но они, как бы тебе того не хотелось, полностью в моей власти. У меня все взялось куском льда внутри. Я стопил зубы, чтобы не дать волю эмоциям. Сейчас нужно соображать, как никогда. Почему ты не ищешь способа остановить их? «Какого способа, Вернан? – вскричал он. У меня пять десятков девочек в приюте, и все они обижены на своих матерей, продавших их. Эти дьяволицы точно знают, как попали туда, иллюзии не питают, в сказки не верят. Они растут с пустотой внутри, которая заполняет лишь уничтожающий все на своем пути огонь. Я должен был притащить сюда всех, чтобы наш город в один день не постигла та же участь». «Тебе нужно было мне сказать...» «И как себя сейчас чувствуешь?» — жестко потребовал он. Я не знал, как бы поступил на его месте, но я им не был. «Ты хочешь перебить их всех?» «Предложи, другой выход!» «Это геноцид!» «Ты сейчас дашь понять всем остальным, что слова и обещания власти — ничто! Мы получим всплеск спонтанных возгораний по всей стране!» Он медленно подошел ко мне и оперся ладонями о стол, подаваясь вперед. «Я не хочу увидеть свой город в огне!» «Надо искать другой выход!» — с нажимом произнес я, глядя ему в глаза. «Дай мне шанс! Дай нам шанс не скатиться до примитивных убийц!» «Верно! Что ты можешь сделать?» — покачал он головой устало. «Мы изучаем их годами!» У нас все равно есть время. В изоляторе они не опасны, и мы бросим все силы на работу с ними, психологическую помощь, что угодно. Это наша ответственность. То, что происходит с ними — наш грех, убийство, не выход. Ты же сам всегда этому учил. Нервы сдавали у обоих. Мы сверлили друг друга взглядами, ощущая каждую секунду, каждый удар сердца кожей. Никогда еще время не ужималось настолько, что каждая минута неверного выбора могла взорвать мир к чертям. «Завтра к вечеру моя невеста будет здесь. Она поражена этим порошком». Людок медленно опустился на край стола и свесил плечи. «Прости», — прикрыл глаза. «Позволь мне попытаться», — Давил я, видя, что удается. Я не знал, как буду пытаться, если Берри не станет. Не знал, как буду дышать, не говоря уже о том, чтобы жить. Но я не собирался сдаваться, как бы глупо это ни звучало. «Спустишь мне эти преступления?» — усмехнулся он, глядя перед собой. «И как смиришься?» «Ты позволишь мне забрать Сильву?» И попытаться спасти свою женщину, если не спасу ее, от меня ничего не останется. Тебе станет нечего бояться. Останется. Ненависть. В этом не будет смысла. Дай мне время. Я должен попробовать помочь. И верни моего хакера. «Какого хакера?» — я сощурился на него. «Разве, милки, не у тебя?» Тот, кто помог тебе вскрыть систему. Его не нашли. Черт. Сейчас я был не рад новости, рассчитывая на этого гения теперь особенно. Ладно, тогда мне нужен доступ ко всей информации. Все, что вы обнаружили, важно. Хорошо. Развел руками старик. Но сначала дай забрать Сильву. Она, надеюсь, здорова? Да.